На следующее утро Анну вызвали к государыне. Верховная боярыня застала свою княгиню в личных покоях. Софья напоминала в этот момент кого угодно, но только невеликую княгиню московскую. В домашнем платье, простой душегрейке, без драгоценностей и раскинутыми по плечам волосами она расположилась на ковре с дочерью Еленой. Маленькая княгиня полукругом разложила своих кукол. И с увлечением рассказывала матери какую-то историю. А Софья с мягкой улыбкой слушала. Приведя Анны, Софья приподнялась. Поцеловала дочь и подозвала мамок. Сделав знак Анне следовать за ней в маленькую комнатку, примыкавшую к спальне, которая часто служила им секретным кабинетом. Там обернулась, и только сейчас Анна заметила, насколько Софья была встревожена причина беспокойства была совершенно неожиданная позавчера ты улыкова была если не ошибаюсь анна кивнула головой что то не так с Альбинони? — не совсем так хотя все может быть это и ночью в поместье умерла варвара ключница по моим сведениям смерть неожиданная и несколько странная хотя по утверждениям домашних ее хватил удар удар Анна покачала головой, припоминая живое лицо и легкие движения Варвары. — Не похоже. — Согласно моим данным, тоже сомнительно. Хочу, чтобы ты проверила. Я должна быть уверена, что жизни Альбинони ничего не угрожает. Тем более плохое предзнаменование. Она запнулась. — Нужно, чтобы ты убедилась, что смерть естественная. Но по выражению лица государыни, И потому, каким тоном она произнесла слово «естественное», Анна поняла, что та сомневается. Софья обладала совершенно анормальным дьявольским чутьем. Анна привыкла полагаться на интуицию государыни, поэтому и на этот раз, не споря, отправилась к себе переодеваться. На ее удачу Василиса ожидала свою госпожу в палатах. Анна коротко передала карлице, услышанное от Софьи только руками всплеснула. Вот беда-то. Так она нас хорошо привечала. Внезапно глаза Василисы округлились. Ой, барыня, а ведь ночь-то это была особенная. Велесова ночь. А вдруг это духи с Нави Варварину душу-то и уволокли? Свят, свят, свят. Мельницей закрестилась карлица. Сейчас молитвы читаешь. А ночью две свечи из самого лучшего пчелиного воска сожгла и блюдо из серебра сажей вымазала. Проворчала Анна, но продолжать не стала. Василиса воззрилась на свою боярыню с таким невинным видом, что призывать ее к совести было бесполезно, тем более, что верная служанка не дала себе расчувствоваться, помня, что дело было важным, и в первую очередь ей надо было думать о собственной боярыне. На этот раз у выхода из деревянных покоев Их ожидала легкая повозка на летнем ходу, и до Лыковых они долетели в миг, не заботясь о чавкающей под ногами прохожих грязи. Ворота усадьбы были широко распахнуты, и в них одна за другой въезжали нагруженные доверху телеги. Рядом с озабоченной миной стоял лучше всех одетый седовласый мужчина, внимательно наблюдая за разгрузкой и отмечая что-то в длинном списке. Его она уже заметила раньше. Судя по всему, этот слуга пользовался особым доверием хозяев. Дворовые суетились, не обращая никакого внимания на верховную боярыню и маленькую служанку. Василиса решительным шагом подкатилась к управляющему разгрузкой, потянула его за рукав. Тот оглянулся, заметил знатную гостью и мигом подлетел к боярыне. Анна в любезностях рассыпаться не стала. После краткого приветствия попросила отвезти ее к хозяевам. Так барыня еще из церкви не возвращалась. — А, Михаила Степановича так рано дома не бывает? — с поклоном ответил слуга. — Тебя как зовут? — Артемий. — Я за припасами наблюдать поставлен, к зиме готовимся. — Тебе известно, кто я? — Боярыня Анна. Вы третьего дня к нам приходили. Гостей наших заморских проведать. Их тоже в усадьбе нет. Только слуга ихней тенью повсюду шныряет. Позвать его? — Не надо, Артемий, не надо никого звать. Успокоила Анна все порывающегося услужить мужчину. Ты мне вот что скажи. Правда ли, что ваша Варвара-ключница этой ночью умерла? Артемий почему-то побледнел, потом, торопливо перекрестившись, закивал головой правда ваша. Померла, а ведь еще вчера совсем здоровая была. Вот ведь как оно бывает. Добавил он почти философским тоном. Где она? Кто она? Не понял Артемий. Варвара. В холодную отнесли. Батюшку пригласили, он отпел, а потом и отнесли. Завтра похороним. Сегодня недосуг, хлопот много. Объяснил Артемий, Словно Варварина смерть была всего лишь одной из многочисленных забот, ни больше, ни меньше. Я могу увидеть ее коморку? В первый раз какое-то подобие чувств отразилось на озабоченной физиономии слуги. — А зачем вам она? — удивленно воскликнул он. — Это приказ великой княгини. — Раз так, то следуйте за мной. Артемий услужливо заторопился, показывая дорогу, Крутая лестница из почерневшего от времени дерева вела вниз, в сложенную из красного кирпича под клеть, в которой располагались помещения для припасов и крошечные коморки привилегированных слуг. Тем, кто попроще в боярском доме спать не полагалось. Артемий распахнул дверь в обиталище Варвары. — Вот, глядите! Горница Варвары была опрятна и убрана. Небольшая печка, стол с двумя стульями, два сундука и широкая кровать за занавеской. Пол укрывали цветные половики. В углу перед иконой Варвары Великомученицы все еще горела лампадка. Мирное, спокойное обиталище. «Расскажите мне, что произошло?» Обратилась она к стоящему рядом дворовому. Тот был краток. Согласно его словам, выходило, что слуги услышали крики Варвары, зовущей на помощь. Когда, взломав дверь, ворвались, ключница уже испустила дух. «Все в комнате осталось как есть?» Артемий задумался, потом зычно крикнул.